День седьмой. Пятница, 20 декабря. Генри. Я надеялся, что до поздней ночи, просидев в кино, утром смогу расслабиться. Оливер и Сара — взрослые люди. Дальше они, наверное, справятся и сами. Я заслужил утренний отгул. Но, видимо, в дворце на меня были другие планы. «Поторапливайтесь, собачки», — сказал локей, открывая дверь. «Быстро завтракаем и в путь». «Куда мы?» — спросил я Уиллу, пока вулкан был занят едой. Та с линцой повела головой. «Трудно сказать. Мы всегда на расхват, знаешь ли. Может, нас ждут на мероприятии во дворце, а может, в другом месте. Полагаю, в путь означает, что в другом месте. За пределами дворца? Туда-то мне и надо, но только в совершенно конкретное место, туда, где живут уокеры. Но я подозревал, что нас везут не туда». — Может, она вернулась, — предположила Кэнди, — или нас доставят к ней? Обычно она всегда берет нас с собой. — Кроме того раза, когда у вулкана случилось расстройство желудка, — сказала уило ей пришлось взять новую собаку. Все посмотрели на меня. — Не ту новую собаку. — То есть, возможно, мы отправляемся к ним? — спросил я. — Звучит плохо. Звучит так, будто я вот-вот... Вылечу отсюда, а если меня выбросят на улицу там, где бы королева не находилась, возможно, я никогда не найду пути домой, а океры не узнают, где меня искать. И мне вдруг расхотелось завтракать. Все утро я жутко переживал. Нас отнесли в машину в самых удобных переносках, в которых я когда-либо ездил, и мы мучались из дворца. Я встал на задние лапы и, опершивая стенку своего контейнера, посмотрел сквозь решетку в окно. Спереди дворец казался даже более впечатляющим и знакомым. Я прямо видел, как эми Джек и Клэр стоят ограды и машут нашей машине, когда мы ехали мимо. Но их, конечно, не было. Дворец остался позади, и я прилег. Раз уж днем я могу оказаться на улице какого-нибудь незнакомого города, надо пытаться отдохнуть впрок. Мне понадобится вся энергия просто, чтобы выжить. «Эй, Генри, а ты как думаешь, куда мы едем?» Кэнди прижалась к стенке своей переноски, чтобы поговорить со мной через решетку. Она прямо захлебывалась от восторга от одной идеи уехать куда-нибудь на весь день. «Если б я знал, — ответил я. За окном мимо нас проносились улицы Лондона. Витрины, остановки, целый мир, который я теперь не мог исследовать, как вдруг машина остановилась». «Мы на месте!» — шепнула Кэнди. Только где оно, это место, вулкан, вытянулся, чтобы посмотреть в окно? Но, кажется, то, что он увидел, не дало ему каких ответов. Вот бы Сари позволили ехать с нами или Оливеру. Они бы не оставили меня неизвестно где совсем одного. Незнакомый человек из дворца, в обычном для слуг черном костюме и красной бабочке, открыл заднюю дверцу машины, надел у нас поводки, помог выбраться из переносок. Я с любопытством оглянулся по сторонам. «Пока мы на обкровенной Лондонской улице, никаких следов Ее Величества. Сейчас я расценил это как хороший знак. Вперед за мной!» — скомандовал наш сопровождающий и повел нас по тротуару к двери, окрашенной в темно-синий цвет. На двери висела табличка. Прочитать ее я не сумел, но изображение собаки в ванне все проясняло. «О, нет!» Такого ужаса я представить не мог. Нас привезли в собачий салон. Эмми несколько раз пытался отвезти меня в такой, когда я был младше, когда она не так хорошо меня знала. Впрочем, салон рядом с нашим домом выглядел и вполовину не так презентабельно, как тот, в который водили дворцовых собак. Только мы зашли... Хозяйка салона перевернула табличку на двери, видимо, давая остальным клиентам, понять, что для них заведение закрыто. Согласно моим представлениям, королева не могла хотеть, чтобы ее собак стригли и завивали рядом с обычными. Да и сами Уилло, вулканы и Кэнди не согласились бы. — Привет, Квентин! — широко улыбнулась хозяйка. — И вам чтируем привет. — Спасибо, что смогли принять нас сегодня, Жасмин, — сказал Квентин, дворцовой служащий. — Он выглядит, как настоящий Квентин. «Подумал я». «Имя Квентин у англичан ассоциируется с положительным характером», примечание редакции. «В местном парке я как-то раз познакомился с псом по имени Малыш, и тот выглядел совсем не под стать кличке. Гигантский, неповоротливый, слюнявый доберман. Но Квентин казался именно Квентином. «Знаю, мы обычно договоримся, чтобы вы приехали к нам». «Но на сей раз дело срочное, нам нужна фотосессию». «Никаких проблем», — сказал Жасмин. «Всегда приятно ухаживать за превосходными собаками Ее Величества». «Отлично, значит, оставляю их вам», — спросил Квентин. Жасмин кивнула. «Дайте нам несколько часов, и эти четверо будут причесаны, надушны и готовы к съемке крупным планом». м, -м, -м. «Ее слова как-то не пришлись мне по душе». Не волнуйся, шепнула Кэнди, которую вели к другому парикмахеру. тебе понравится. Это чудесно». «Для нее? Может, и так. По моему опыту, собачий салон — это мыло в глазах, быстрая стрижка триммером и замечание состояния моих ногтей, или когтей, как я предпочитаю их назвать. Но я догадывался, что опыт дворцовых собак отличается от моего». Жасмин отвела меня в отдельную комнату, где уже намиралась ванна. — Так, посмотрим, — сказала она, разглядывая полку, на которой стояло множество разных бутылочек. — Какой же ты пес? — Цитрусовый? Цветочный? — Нет, наверное, древесный. Она выдернула из сотен бутылочек одну и капнула немножко ее содержимого в ванну. Поверхность воды тут же покрылась пузырями. — Не беспокойся, — сказал Жасмин. У нас есть шампунь и кондиционер для твоей шерсти. Должен признать, что в эту ванну мне хотелось запрыгнуть куда больше, чем в предыдущие. — Теперь давай, — позвала Ресмин. — Забирайся. Вода оказалась идеальной температуры а мягкие пузырьки не раздражали кожу. Даже запах мне нравился. Не слишком резкий, не то что в салоне, куда меня водила эми После нескольких попыток она сдалась и просто купала меня дома. Я, скажем так, сумел выразить свое неудовольствие. После того шампуня я несколько дней вонял цветами и ужасно смешил этим соки. После купания меня высушили, расчесали и постригли, причем я не ожидал, что это будет так расслабляюще. Когти подрезали, не отпуская никаких комментариев по поводу их состояния. В целом мне даже понравилось. Но я почувствовал приступ паники, когда Квентин, посмотрел на нас четверых сверху вниз, кивнул и сказал, «Время ехать дальше». «Они говорили, что это о фотосессии», — сказала Кэнди. «Нас снесли обратно в машину. Перед ними нас обычно приводят в порядок». «Фотосессии?» Я, конечно, уже слышал это слово, но слышать не значит понимать. «А как это?» Обычно мы едем куда-то с Ее Величеством. Нас рассаживают вокруг нее в глупых позах и фотографируют, — объяснила Уилова. Кто знает, где это будет сегодня? Добирались мы долго, и с каждой секунды я нервничал все сильнее. — Если мы едем навстречу с королевой, то для меня это конец. Не думаю, что мой педикюр долго продержится на улице. — Наконец... Автомобиль съехал с главной дороги и направился в сторону какого-то здания. На вид оно была не меньше Букингемского дворца, но и серого камня со странными надстройками, торчащими на стенах. Замок, — Винзорский замок, — счастливо воскликнул Вулкан. — Думаю, это мой самый любимый дом из всех. — А сколько их у вас? — недоверчиво спросил я. «Я — Я-то считал, что Букингемского дворца на троих собак более чем достаточно. Уиллу наморщил лоб. «Я точно не знаю. Мы живем в винзорском замке и Букингемском дворце». «Вдобавок, в Саадрингемском и в замке Балмор», — добавила Кэнди. «А тот, который в Ирландии считается?» — спросил Вулкан. «Хиллсбуро?» «Полагаю, да», — ответила Уиллу. «Это уже сколько?» «По-моему, мы забыли несколько», — задумала Скэнди. «Ладно, неважно». У меня голова разболелась от попыток представить, сколько дворцов в распоряжении этих собак. Скажем так, домов много. Но этот мой любимый, — повторил вулкан. Понятно, почему, — подумал я, когда мы подъехали по подъездной дороге к Вензорскому замку. Вулкану нравилось считать себя грозным большим сом. Это здание совершенно отвечало его вкусу. своими серыми, пугающими каменными стенами, которые увенчивались зубцами. она выглядела как настоящий замок из старых книг Джека о средневековых войнах и всем таком. В 11 у него был период, когда он мечтал стать рыцарем. Я считался его верным конем. Конечно, Вулкану нравилось тут. Особенно если учитывать, что если ее величество здесь, он скоро от меня избавится. Мы въехали на территорию замка и остановились перед входом. Там стояла группа людей. Один держал тяжелую, дорогую, сведу камеру и сумки, видимо, с оборудованием для съемки. Квентин вылез из машины, пожав им руки, обошел ее, чтобы выпустить нас. — Так куда мы их отведем, Тесса? — спросил Квентин, пристегнув там поводки. В журнале хотят показать по-настоящему полную картину празднования Рождества в Вензорском замке. Во всем о великолепии, поэтому нужно много кадров с внутренним декором, несколько фотографий фасада, празднично украшенного, в то время холодного. Тесс, руководившая фотосессии сверила с планшетом. «Мы думали поснимать собак на длинной аллее, и в самом замке под елками в отражении необычных елочных игрушек, как ты так». Может быть, даже под омелы? Вообще-то мы хотим использовать свой реквизит. Один из спутников Тесса быстро поднес и открыл большую сумку. Тесса достала оттуда сверкающую золотую корону, присела и надела ее мне на голову. — Что думаете? — Идеально. Квентин улыбнулся, по-моему, немного натужно. Но его улыбка не шла ни в какое сравнение со взглядом, которым вулкан наградил меня, когда Тесса надела ему... На голову колпак Санта-Клауса с белым пушистым помпончиком. «Отлично!» — воскликнула Тесса, сияя от радости. «Давайте начнем!» «Какое счастье, что ее величество здесь нет, и она этого не видит!» — пробормотал крентин себе под нос, когда вел нас к замку. Мы с Кэнди быстро переглянулись, и я почувствовал, что настроение у меня поднимается. «Ее здесь нет!» — сказал я. «Кажется, да!» — улыбнулась мне Кэнди. Видимо, твоя тайна еще какое-то время останется не нераскрытой, Генри. друг это фотосессия показалась мне прекрасной идеей. казалось что позировать довольно скучно. Фотограф Хуан все время кричал «нет, нет, нет», когда кто-то из нас двигался. Окей, обычно я. Меня просто обычно отвлекали особенно блестящие украшения. Я не ожидал увидеть в Вензорском замке такое количество елок, гирлянд и огней. Но больше всего мне понравилось, когда Тесса, возможно, чувствуя, что Хуан уже на взводе, предложила поснимать нас в парке. Тесса поправила мне корону, которая то и дело сползала на одно ухо. Мы вышли и встали на траве. Перед нами была длинная прямая дорога, терявшаяся вдали. — Я решила, что собакам стоит немного размять ноги на длинной аллеей, — сказала Тесса Хуану. — уверен ты сделаешь замечательные фотографии, как они резвятся в садах. Тот, кажется, не особо впечатлился, но все равно кивнул. Квентин спустил нас с поводков, указал руками на аллею, и мы побежали. Зима, наконец, пришла, и хотя солнце сияло на ясном, чистейшем, голубизной небе, в тени оставались участки, покрытые инием. Он хрустил у меня под лапами, а я улыбался, хотя и дрожал от холода. Длинная аллея оказалась действительно длинной. Я мчался вперед с соскальзывающей короной наслаждался свободой быть за пределами дворца, пусть всего на день. Порой рядом бежала Кэнди. Я еще не видел я такой счастливой. С развивающимися на метро ушами она улыбалась мне, и мы мчались далеко впереди степенно вышагивавших у Иллу и вулкан. Время возвращаться наступило слишком скоро. Тесса издернула с меня корону, пока я забирался обратно в свою переноску в машине. Я устал, набегался полей и замерз. Вертясь на месте, чтобы устроиться и положить голову на лапы, я услышал, как вулкан пробормотал. Хоть сегодня ее и не было, она должна вернуться уже скоро. Тогда все станет ясно. Я понимал, что он прав, понимал, что ничего не могу с этим поделать, поэтому просто продремал всю дорогу обратно во дворец. И мне снился мир, в котором я... король всего мира, включая кухню.